Глава двадцать шестая. Мам, смотри! Восторженно шепчет дочь, дергая меня за руку. Вот только не это. Делая вид, будто поглощена изучением состава маленького шоколадного торта, игнорирую звонки собачьей лай за спиной. Ну, мамочка, посмотри, какая! Хнычет Тоня, притопывая ногами. Пальмовое масло на пальмовом масле. Возвращаю коробку с тортом в холодильник и тянусь за бисквитными пирожными местного производителя. Не знаю, какое масло используют они, но я ела их всю жизнь и вроде жива и здорова. «Мама! Ну посмотри же ты!» Вздохнув, поворачиваю голову. Ушастый, бело-коричневый песик, похожий на табуретку, активно тусит в сторону бакалеи. Мысленно прошу его убраться с глаз долой поживее и кладу бисквита в тележку, разворачивая ее в противоположном направлении. Нам нельзя заводить животных, Устало повторяю свою мантру, потому что мы живем не у себя дома. Дома бабушка тоже не разрешала, с досадой и обидой выдавливает она. Где есть такой дом, в котором можно завести собачку? Где-то есть. Но нам он пока не светит. С такими хозяевами даже хомячка завести проблема. Вернее, с такой хозяйкой. Я не знаю, что конкретно ей сделала, но ее отношение ко мне выглядит предвзятым. И я бы послала ее в какую-нибудь глубокую задницу, если бы не тот факт, что снять приличную квартиру в нашем городе – геморрой на последней стадии, так как здесь уже лет 10 не строят нового жилья. Возвращение сюда – это как парад позора, потому что с моих 17 лет абсолютно всем знакомым есть дело до того, как я живу. Им есть дело до меня, до моей дочери и особенно до моих неудач. Но, несмотря на все это, я чувствую себя нормально. Наша жизнь приобрела хоть какие-то очертания, и теперь она ни от кого не зависит, только от меня самой. Всё встало на места, и я... я ни о чём не жалею. «Хочешь мороженое?» — пытаюсь сменить тему, сворачивая в овощной. «Хочу!» — дуется тыковка, понуро плетясь за мной по пятам. «Тогда иди выбери!» — указываю подбородком на холодильнике. Хмуря рыжие брови под отросшей чёлкой поднимает печальные ангельские глаза. И я готова проклинать мироздание за то, что изобрело этих чертовых собак, которых мы не можем себе позволить. Смотрю ей вслед, пока топает в указанном направлении. На ней джинсовая юбка и блузка с бантом. Потому что сегодня она хотела быть красивой. Волосы накручены на бигуди, а на ногах сандалии с блестящими носами. Когда она узнала о том, что я вернулась домой навсегда, прыгала до потолка, в то время как моя мать плакала на кухне. Подойдя к овощам, беру брокколи и выбираю из общей кучи помидоры помельче. Методично раскладываю покупки по пакетам и подтягиваю съехавшие с талии шорты, которые сразу же скатываются опять. Вся моя одежда вдруг разом стала мне велика. Я не знаю, как остановить этот процесс, поэтому перестала пытаться. Вздохнув, толкаю тележку вперед, рассматривая полки с продуктами. Решаю взять бутылку молока и на этом остановиться, потому что тащить по 30-градусной жаре 100-килограммовый пакет с продуктами – это то, с чем на этой неделе я больше не хочу иметь дело. Захватив тампоны по акции, возвращаюсь назад в надежде, что не обнаружу Тоню в соседнем отделе с ног до головы, увешанной вредными сладостями. Сердце пропускает удар, а потом срывается в чокнутый голоб. Застываю на месте, вцепившись пальцами в ручку тележки и сглатывая слюну. Впиваюсь глазами в двухтонную спину, которая заслоняет от меня тыковку. Тяну руку к волосам и нервно ерошу свою челку потому что рядом с моей дочерью, усевшись на корточки, находится Орлов в бейсболке козырьком назад, старых потертых джинсах и футболке. Оглядываюсь по сторонам в поисках его матери и с облегчением не нахожу. Я встретила ее несколько дней назад в этом же магазине, и она была такой же, как тогда, прохладной и сдержанной. Смотрю на Славика, медленно толкая вперед тележку. Я не отвечала на его звонки и на его сообщения, потому что мне было нужно время. Было нужно это время, чтобы взять под контроль свою жизнь, чтобы переварить первый в своей жизни разрыв отношений, чтобы переварить ту обиду, которую Орлов мне нанес, чтобы понять, нужна я ему или нет. Два дня назад в ленте новостей своего инстаграма я наткнулась на фотографию Жени Немцевой в компании членов моей бывшей команды. И это было в Питере. А в руках у Орлова был увешанный зонтиками и трубочками разноцветный коктейль. Этот дурацкий выбор напитка так вяжется с другими его чудачествами, что я просто расплакалась. На нем был синий клетчатый пиджак и белая рубашка, а в волосах бардак. И я подумала, что на этом все. Теперь его жизнь с моей никак не стыкуется. Жуя губы, останавливаюсь в паре шагов. Как он тут оказался? За рисом зашел? На каком этаже долетает до меня его голос? На пятом, накручивая на палец хвост, сообщает моя дочь. Нравится? Хрипловато спрашивает Орлов. Мне не нравится зеленая капуста, вещает из-за его спины тыковка, позабыв обо всех своих собачьих печалях. Мама каждый день ее готовит? Фу! Чем она еще занимается, интересуется он. Настораживаюсь еще раз, поискав глазами его мать. Работает, вздыхает Тоня. Работает, уточняет спокойно, склоняя набок голову. Кем? Впиваясь глазами в темноволосый затылок. Эммм, на компьютере? Продолжает Тоня разбалтывать подробности нашей с ней жизни постороннему человеку. «Как дела в саду?» – продолжает свои манипуляции Орлов, и я срываюсь с места. «Я в сад не хожу. Я у бабушки по средам и по... эм... эм... по воскресеньям. Заканчиваю за нее, резко тормозя тележку». Орлов оборачивается и поднимает на меня глаза. Небритый и нахальный. Смотрит в мое лицо, сверляя его прямым, как грабли взглядом. Отвечаю ему тем же. Смотрю на него сверху вниз, выгнув брови, и мне уже слабо верится в то, что он оказался здесь. Случайно. «Мам, как называется парк, в котором ты бегаешь?» – прыгает ко мне тыковка, цепляясь за руку. «Я забыла». От возмущения просто открываю рот, а Орлов ухмыляется, вставая и выпрямляясь в полный рост.